вот очевидцев, так сказать, могли бы сверять и сравнивать их свидетельства, но, увы. Корреспондент. «А что еще видел Вольф Григорьевич?» Финг. «Ничего». Корреспондент. «Как?» Финг. «Так? Вы разочарованы?» «После видения пещер шли разномастные мысли-образы, совершенно не связанные друг с другом, иногда столь причудливые,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 ностальгирующий по Фатерланду, и специалисты сошлись во мнении, что индуктор находится в Асунсьоне, парагвайской столице. Потом была какая-то дамочка, то ли в Калифорнии, то ли в Аризоне, папуаз, охотившийся на дикую свинью в джунглях Новой Гвинеи, пожилой сик молившийся в Калькутте. Я слышал мысли этих людей за три земель от меня, корреспондент, тысячи километров.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 этот наш орган мышления? Как мы думаем? Как появляются идеи? Как просыпается совесть и возникает стыд? Неизвестно. О чём не спроси? Тайна. А уж построить нечто искусственное, исполняющее некую мозговую функцию, какой-нибудь этот гипноиндуктор. Нереально. Та же атомная бомба выросла из ядерной физики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 А старик детей любил. Почти всегда выхаживал. Корреспондент. Почти? Финг. Знаете, я и потом слыхал об этом знахаре. Так вот, он никогда не обещал исцеления. А уж если требовалось вмешательство хирурга, он мамаш круто разворачивал. Ступайте, мол, в больницу, до да поскорее. Вот, дескать, вам примочки и бегом. Такой был человек. Думаю, с Вольфом ему было интересно.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 как он руками помогал прижиться маленьким кедром, растениям весьма капризным, порой и засыхавшее выхаживал, как в молодости дарил девкам цветы, которые стояли в вазах по месяцу и не увидали, естественно, опущенные в воду. Вот Мессинг и вдохновился. И у него получилось. Вольф рассказывал, как леший учил его врачеванию, так сказать, наложением рук, но за день подобному умению не обучишься, здесь годы нужны. Врачом не становится просто так. Мессинг раньше мог греть ладонями, мог и обжечь, но всё это так, бесконтрольный выброс энергии. А вот дед Саул прикладывал руки к груди Болезного и всё, что ему надо, вызнавал без рентгенов и прочей машинерии. А потом лечил, тут нажмёт, там погладит, до да тепла внутреннего подпустит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 Голова просто раскалывается. Мессинг вот сюда, на те ладони клал, водил вот так вот к вискам и обратно. Потом просто над головой водил, словно мух отгонял. Но это так шутил, афера цикала на меня. Корреспондент, боюсь, вы еще много интересного могли бы рассказать, но у меня вопросы кончились. Финк, заходите, когда новые появятся.